Глава 13. Человек-катализатор. День прошёл в поисках хотя бы какого-нибудь следа присутствия жизни, кроме травы и зарослей шестерёнковой гречихи. К ночи устроились на берегу чистейшего озерца, дно которого оказалось покрытым залежами ракушек. Конечно, это были вовсе не ракушки, но крупные с миндальной ореховой личиной — эта мера в пустыне стала стандартной и больше — Ракушки действительно походили на раковины мелких морских моллюсков, от чего у Дианы даже родилась мысль поискать внутри жемчужины. Но повертев в руках самые красивые из них, она бросила это занятие. Ракушки выглядели сплошными, но пористыми и легко крошились в пыль, похожи на леттем же индипаем, каша, обепшённые, чай с ореховыми степ-батончиками. Дрислав выкопал в песке две удобные лежанки, и они улеглись рядышком, глядя на бледно-жёлтый купол заходящего за горизонт светила. "А где-то в мультивселенной мы сейчас вместе с друзьями, наверное, сидим на берегу речки и жарим шашлыки", задумчиво проговорил Адиана. "А где-то наши копии", подхватил Дрислав, "вообще не нашлить мира. В мультивселенной должно существовать бесконечное количество пространств с историями идентичными нашей или отличающимися незначительно". Иногда я думаю об этом и радуюсь тому, что где-то, пусть и в бесконечности, не были убиты Пушкин, Лермонтов, Есенин, и не кончил жизнь самоубийством Джек Лондон. Не умерли рано многие классные писатели, актёры, учёные. Не появились ещё не менее значимые творцы. Если подумать, то эти вселенные богаче нашей. Отыскать бы когда-нибудь найдём. Пока что нам встречаются пустыни да тюрьмы. Дарислав рассмеялся, хотя ему было не до смеха. Но ради чувств жены ворчать и жаловаться не стоило. Интересно, где сейчас все волоцвии? Раз они до сих пор нас не нашли, то, наверное, тоже застряли в каком-нибудь болоте. Почему в болоте? Это я обрекнула для примера. Посмотрим, ещё не вечер. Как раз вечер, пора спать. Сказав это, Диана поворочилась некоторое время и вдруг приподнялась на локтях. Ну почему мы такие невезучие? В мультивселенной столько метавселенных с цивилизациями, так нет же мы попадаем в пустыню. Похоже, она заселена, просто мы ещё не нашли хозяев поля. Ты всё ещё надеешься? Что значит надеешься? Притворно возмутился Дарислав. Они обязательно есть, ведь нет никаких сомнений, что это поле засеено, вот и будем искать сеятеля. Почему же оно разделено стеной? Он повозился, устраиваясь поудобней и пожалев, что они легли в кексах. Могут быть две причины: Первая климатическая. В этом случае стена разделяет зоны с разным климатом. Вторая технологическая. Одно поле засеяли, второе пустыню ещё нет. Вернее, засыпали семенами осевшими на барханы, и они ждут своего часа. Кстати, надо бы проверить тот район, где нас высадил мультиход. Диана промолчала, легла навзничь. Он подождал. "Иди". Жена снова не ответила. Дарислав приподнялся и увидел, что глаза Дианы закрыты. Она уснула. Тогда и он, осторожно повернувшись к ней, закрыл глаза. Сон упал на него подушкой тишины. Утро наступило такое умиротворяющее, что показалось будто они спят на земле где-то на берегу озера в Смоленской или Брянской губернии. Оказалось, поподанцы проспали не меньше 9 часов, и при этом восточная окраина горизонта только-только налилась золотом, намечая восход местного солнца. Дарислав посчитал, и ему стало ясно, что продолжительность суток на этой планете хотя они могли попасть и на какую-то искусственную платформу, приблизительно равна 35 часам. Он и раньше подумывал об этом, так как их эпопея длилась уже четвертые сутки, но лишь теперь определил длительность суточного ритма. Искупались по очереди в прохладной, кристально чистой воде. Позавтракали. Снова каши плюс кофе и бутеры с уральским сыром. Поднялись в воздух, почувствовав прилив сил и надежд. Пустыня за стеной легла перед ними бесконечным песчаным покрывалом, Подчеркивая масштаб образования, подозриваемого в искусственном происхождении, зубчатые гряды дюн с высоты по-прежнему казались огромными уснувшими змеями, и Дариславу невольно пришла в голову мысль, что этот рисунок, кажется, змейным не спроста. Такое могли сотворить, посадить только существа наподобие земных динозавров или птерозавров. Вслух, однако, приводить сравнения он не стал, переживая за чувство жены. До района высадки они добрались за четверть часа зависли на высоте сотни метров, разглядывая дюну, с которой начался их турпоход. "Боже мой", прошептала Диана. "Да", хмыкнул Дарислав. Дюна изменила очертания. На её ставшей плоской вершине появились крупные камни зеленоватого цвета, а в центре круга высилась метровой величины глыба цвета перламутра. Откуда эти камни свалились? Их же не было. Это не камни. Дарислав спикировал на холм и с интересом оглядел глыбу со всех сторон. Больше всего она походила на моток жил разной толщины, уплотняющихся в узлы по радиусу к ядру. Материал жил напоминал кораллы, светлеющие к веточкам на спине, а просматривающееся ядро цветом и формой напоминало человеческое сердце. «Кчмар?» «Где?» — приблизилась Диана. «Это живой организм?» «Да ладно, откуда он здесь взялся?» «Посмотри сама, проросла одна из песчинок, а вот эти чуть запоздали». Он перевернул один из камней величиной с кулак. Стало видно, что это не камень, а клубок белёсых жилочек и побегов. Видишь? Но когда они успели прорасти, прошло совсем немного времени. Мы были здесь сутки назад. И эти... Хм, бобы успели достичь таких размеров? Это не вопрос, а констатация факта. Кочмар. Согласен, дорогая. Интересная форма, да? Что это может быть? Какая-то машина. Почему не живой организм? Может быть, и организм скоро узнаем. Судя по скорости его роста, он через сутки двое достигнет кондиции, а пока это всего лишь зародыш. Диана обошла глыбу, послышав вдруг это портал. Он помолчал, размышляя. Ну, рука мысленно почесала затылок. Тогда мы в шоколаде. Но рассчитывать на это не стоит. Никто из здешних правителей нас не ждал, поэтому и нам ждать от них помощи не надо. Конечно, посмотрим, что тут вырастет самого интересного. Почему семя вдруг проросло? Причина. Такое впечатление, что оно отреагировало на наше появление. Вот тут ты права. Допускаю, что мы послужили своеобразным катализатором роста. Каким образом? Для этого надо было полить барханы какой-нибудь химией или по крайней мере водой. Однако наши кексы стерильны. Не так уж и стерильны, как кажется. На их поверхности миллионы микробов, пусть и поменьше, чем на коже. Во-вторых, возможно, для инициации рождения достаточно изменить полевую обстановку. Мы заставили песок вибрировать, и споры ожили. Не знала что-то биолог. Просто я знаю множество бесполезных вещей, засмеялся Дарислав. Пока эти зародыши будут набираться сил, предлагаю проверить нашу идею о хозяевах данного агрокомплекса. Я почему-то уверен, что здесь должен быть центр, который следит за посевами. Посмотри-ка, Диана указала на один из камней, лежащих поодаль от остальных. Тебе это ничего не напоминает? Дарислав наклонился. Камень был плоским, Наш рельеф нам рисунком складывающимся в абрис живого организма. Птерозавр. Дарислав поднял камень. Чёрт, он горячий. А ты провидец мой дорогой, если верить этой скульптурке, поле засеяли драконы Амару. Он покачал головой. Нет, это всё-таки не зародыш птерозавра. Почему ты так решил? Поле засеяно механизмами, пусть и растительного происхождения. Драконом здесь не место. Они должны появляться под присмотром врачей в специальных родильных домах, как люди, уж слишком большой масштаб у этого, так сказать, перинатального кластера. Целое поле, где посеяны миллиарды семян. Спор или спор. Представляешь, здесь родятся сразу 10 миллиардов драконов. Ужас. Вот именно. Так что переживать не надо. Мы наткнулись на сельскохозяйственно-технологическое поле. С другой стороны, форма споры действительно настораживает. Может быть, драконы такие и засадили поле машинами или оружием? Зачем им так много оружия, да и машин тоже? Дарислав бросил спору, усмехнулся. Хотели повоевать? Был бы с нами копон, быстро разобрались бы с намерениями сеятелей. Ну, помчались. Я за вами, адмирал. Дюна с зародышами неведомых механизмов провалилась вниз. Ровно 1000 км, именно столько пролетели путешественники. Перед тем как Дарислав остановил полёт над сованной простиравшейся за стеной на бесконечные дали без каких-либо указателей и ориентиров, но интуиция бывшего спасателя не подвела. Преодолев указанное расстояние за 2 часа, он заметил чуть в стороне тёмную гряду, выделявшуюся на фоне бесконечных травяных полей, озёр, рек и холмов, и решил сделать привал. "Отдохнём". "Я не устала", бодро заявила Диана. "Попьём водички и направимся дальше". "Что-то учуял" Мне тревожно, признался он. Видишь там опухоль. Холм? Нет, это штуковина больше и пахнет не так, как наша шестерёнковая трава. Я не чувствую, огорчилась она. Поэтому я и хочу понаблюдать за ней издали. Если там кто-то живёт, нас заметят и пошлют узнать, кто мы такие. Жаль, у нас нет дронов, а то запустили бы и выяснили степень опасности. Купайся пока. Не хочу. Дарислав снизвёлся, опустился на ближайшую дюну, выглядевшую верблюжьими горбами. Диана последовала за ним. «Не вижу опасности. Это и смущает. Давай полетим туда с двух сторон. Дай подумать». Он с хрустом прошёлся по горбам дюны, присматриваясь к траве, проросшей сквозь песок. Нагнулся, выкопал травинку длиной в 15 сантиметров. Её верх заканчивался бутончиком детальки, похожей на снежинку. Корень же представлял собой бледно-серый стебель полуметровой длины, на конце делящийся на множество ниточек. И все они шевелились. Вот тена. Дарислав озадаченно уставился на волоски корня. Посмотри, она живая. Диана с любопытством осмотрела стебель, спрятала руки за спину. Возможно, это биморфная форма жизни. Конкретнее, местный лишайник, так сказать, симбиот, объединяющий зиготы фауны и флоры. Броси его. Не бойся, не укусит. Положи на землю. Дарислав опустил травинку. Живеличайшие белёсые ниточки корня тотчас же полезли вглубь песчаного слоя, углубились в него и через минуту травинка встала вертикально, подставив бутончик солнцу. Класс, восхитился Дарислав. Живая растение такой разновидности гречихи мы ещё не встречали, но это лишь подтверждает наш вывод об искусственном происхождении посадок. Интересно, что вырастет из этой снежинки? Айсберг фыркнула Диана. Кстати, если драконы вымерли ещё 60 миллионов лет назад, Почему поле выглядит так, будто засеяно всего пару месяцев назад? Дарислав понаблюдал, как выравнивается примятая его ногами трава. Ответ может быть только один: её действительно посадили 2 месяца назад. И как ты объяснишь сей феномен, если использовать экзотические идеи, то время в этом мире течёт очень медленно, что для нас измеряется 60 миллионами лет, здесь равно 2-3 месяцам. Более реалистичное объяснение Поле засеивается автоматически каждый сезон. Трава вырастает, её косят и убирают в амбары. Амбары-то сильно, зачем? Под силос, пошутил Дарислав. В таком случае по полю были бы разбросаны соломенные котоны, а их нет. Урожай собрали, обмолотили, а солому свезли куда-нибудь, чтобы не мешало новым посевам. Тогда что здесь посеяли? Если в пустыне из споры вырастет какая-то машина, то здесь что? Травинок миллиарды, и все они машины? Детали машин? Диана задумалась. Почти убедил, хотя трудно представить, кому и зачем понадобилось выращивать такое количество деталей. Разве что опять-таки на продажу. Хорошая мысль. Теперь давай обследуем горку на горизонте, и если не найдём ничего интересного, вернёмся в пустыню. Только предлагаю полностью загерметизироваться на всякий случай. Зарастили шлемы, поднялись в воздух. Поле странной травы потекло под ними жёлто-зелёным морем летели они быстро, прислушиваясь к шёпоту костümных компьютеров, сообщавших владельцам о замерах полевой среды системы и контроля. Судя по тишине в эфире, никто за гостями не наблюдал, не предупреждал их об опасности приближения и не пытался остановить. Оставшиеся до гряду 20 км преодолели за 5 минут, остановились в километре, зависнув в воздухе на высоте 500 м. Сначала они увидели стену наподобие той, что делила равнину на пустыню и засаженное эмбрионами детали поле. Приблизившись, поняли, что стена не бесконечна, как в первом случае, и окружает нечто вроде гигантского кратера-вулкана, заполненного почти доверху каким-то обломочным материалом. Зависнув над стеной, высота 200, ширина 50 метров, путешественники поняли, что это за обломочный материал. «Ущипни меня», — проговорила Диана изумлённо. Кратер на самом деле представлял собой углубление в породах равнины, а завален он был с первого взгляда обломками огромных ракушек. Дереслав опустился к краю кратера, осмотрел ближайшие обломки. Больше всего они напоминали скорлупу каких-то позеленевших от времени конструкций, в которых угадывались балки, перепонки, рёбра, пучки жгутов и труб. Среди них встречались и почти целые конструкции правильных геометрических очертаний, и Дереслав внезапно догадался об их назначении. Модули. Что? Это летательные аппараты? Те самые машины, о которых мы подумали, увидев кончики травяных стеблей? Вот что выращивают на здешних полях. Не может быть. А я думал о мыльнице. Без шуток. Это транспортные модули. Причём разных размеров и форм. То есть, по сути, фрактальные композиции. Я шутил, просилась, а на самом деле сюда свозили все убранные выращенные изделия и бросали в карьер. Потом снова выращивали и снова бросали. Карьер огромен. Наверное, сбрасывали много-много лет. Но почему? Наверное, завис управляющий комп и гонит одно и то же. Интересно. Есть ли среди этого хлама рабочий модуль? Зачем это тебе? Тогда мы перестали бы зависеть от наших антигравов. Вряд ли тут что уцелело. К тому же, эти модули предназначались не для людей. Разобрались бы. Лучше подождать, когда вырастет новый. Дарислав озадаченно повернулся к спутнице. Подождать чего? В пустыне проросла какая-то спора. Не лучше ли дождаться, когда она приобретёт законченные формы и взять в эксплуатацию? Если, конечно, здесь найдётся топливо, ну или энергия, и инструкция, как пользоваться машиной. Дарислав не удержался, облапил жену, чуть не столкнув в кратер, поцеловал. Малачина, прекрасная идея. Вернёмся и проверим, но ну, сначала поищем базу, где только и можно будет найти горючку либо подзарядить аккумуляторы летателя. А как мы доставим твой летатель к базе, если найдём? Он махнул рукой. Что-нибудь придумаем. Давай рассуждать. Мы нашли склад готовой продукции. Он не должен быть сильно далеко от базы, иначе для контроля понадобился бы целый полк роботов или дронов. Значит, база находится неподалёку. Поднимемся повыше, осмотримся и определим направление, согласно. Так точно, мой адмирал, со смешком ответила Диана. Так как никаких указателей, где мог располагаться центр управления всем посевно-уборочным комплексом путешественники не нашли, Дарислав решил опереться на интуицию. Поднялись на 100 м над кратером. Забитым миллионами расколотых остовов драконьей флоратехники. Мы с тобой всё время летели на восток, так? Если только это восток, согласилась она. У нас всего два варианта: следовать дальше в том же направлении или помучить психику, чтобы она подсказала, куда двигаться. Ты говоришь так, будто в твою психику вшита программа, оставленная драконами. Почему бы и не быть такой программе? серьёзно ответил Дрислав. По версии американского учёного Дэвида Айка, все правящие на Земле из паконквиков династии содержат один и тот же фрагмент в своём ДНК ген древних инопланетных рептилий. Не помню такого учёного. Он жил в 20 веке, но у него остались последователи, которые пошли ещё дальше. Они утверждают, что эти потомки рептилоидов представляют собой целую сеть гибридных рас, которые стремятся завоевать весь мир. Почему именно инопланетные рептилии, драконы Амару родились на Земле? Возможно, их гены тоже наткнулись на землю, если припомнить гипотезу панспермии. Эти разговоры идут уже 200 лет, а доказательств нет. Их не так много, но они есть. Хочешь сказать, что ты тоже рептилоид? Прищурилась Диана. Все мы гибриды в той или иной степени. Россияне не исключение, хотя наша белая раса всё же не столь агрессивна, как другие. Таксинофоб. Не чуть, суть ужо по всей нашей истории, но не суть. Давай прислушаемся к себе. Что говорит твоя женская интуиция? Диана повертела головой, оглядывая светлеющий к востоку горизонт. Я бы повернула туда. Палец женщины показал на светлую полоску неба. Почему? Мне так кажется. Дарислав покачал головой. Удивительное дело, но мне тоже почему-то хочется двигаться в тот сектор. Предлагаю отмахнуть пару сотен километров, и если ничего не встретится, вернуться в пустыню к нашему возбудившемуся эмбриону. План не безупречный, Иронично усмехнулась Диана. Однако лучше такое, чем никакого. Тогда с песней и вперёд, запевай. Расхохотались, взялись за руки и бок о бок, хотя и без песни, устремились в полёт, стараясь не напрягать друг друга сомнениями, порождёнными долгим пребыванием в неизвестном мире, без особой надежды на спасение. Дарислав переживал больше не за себя, понимая чувства любимой женщины, но к его радости держалась она молодцом, и это согревало душу. Лететь сотни километров не пришлось. Уже на 8-м километре впереди появилась серая полоска, намекавшая на какое-то местное возвышение. Стена, сказал Дарислав. Сколько же стен натыкано. Значит, моя драконья интуиция на высоте, улыбнулась Диана. А моя? возмутился он. Ладно, и твоя, снисходительно согласилась она. Через несколько минут полоска превратилась в столовую гору высотой метров 300 и диаметром около километра. Отвесные стены поднятия цвета уфалейского мрамора были сложены из вертикальных прямоугольных столбов, что намекало на их родство со стеной, отделяющей пустыню от травянистой саванны, но это было не главное. Сюрприз ждал путешественников на вершине горы. Когда они подлетели ближе, то увидели кольцевую структуру диаметром около сотни метров и толщиной в 5-6, опоясывающую круглую зернистую площадь, в центре которой стояла сверкающая тусклым золотом статуя крылатого ящера. «Ты видишь то же самое?» – недоверчиво проговорила Диана. «Дракон!» «Ущипни меня!» «Натуральный земной танотас! То, что мы и думали! Хозяева здесь птерозавры!» «Ты не ошибся! Только непонятно, почему по полю не ездят сельскохозяйственные роботы! Если бы всю эту систему – портал, мультиход, поле эмбрионов – контролировали люди, то автоматика давно заметила бы нас и отреагировала соответствующим образом. Где они? Где хозяева?» «Этот вопрос я задаю и себе!» сказал Дарислав. Скорее всего, живых драконов тут нет. Этому комплексу много тысячелетий или же миллиона лет, и работает он в чистом автоматическом режиме по заданной программе. Тот же вопрос, где автоматы обслуживания поля? Цикл заканчивается, старое убирают, засеивают новую гречиху, и так продолжается до сих пор. Тогда мы ничего хорошего не найдём. Нам и не надо ничего. Дарислав сделал паузу. Кроме одного, координат портала Может быть, в этом центре мы и отыщем указание, где его искать. Согласна. Спустились к подножию статуи высотой около 10 м. Она была копией статуи в зале замка Драконов в Тмире, где поселились все волоцвии, собранные из бликующих золотых блоков разного размера. Только в отличие от аналога, она явно претерпела временную коррозию. Многие углы блоков были высверблены, в теле статуи образовались ниши и проломы а внутренние поверхности кольцевой стены обрушивались валом обломков, обнажив кое-где круглые норы и ходы. «Вот и объяснение отсутствия хозяев», — кивнул на статую Дорислав. «За ней никто давно не ухаживал, поэтому она начала трескаться». «Там в стене тоннель». «Вижу. Попробуем пройти внутрь. Мои анализаторы вроде бы ничего опасного не регистрируют, но лучше держать хвост пистолетом». «Есть держать хвост пистолетом?» — рассмеялась Диана.